Глава 17. Хунд Краем глаза я успел увидеть, как Дючевский накрыл все поле волной огня, а после Куан Манкут оказался рядом со мной, мгновенно сократив дистанцию. Глядя на меня и стараясь не отводить взгляда, он одной рукой за секунду сформировал печать и, не глядя, отправил в на разряд молнии. Кракен взревел так, что уши буквально заложило. Ого, этот старик не просто так входит в число старейшин клана Монкут. Сконцентрировав Лебен, я резким прыжком ушёл в сторону, увеличивая дистанцию. Затем взмахнул мечом, готовясь сформировать из него тонкий бич, чтобы схватить старика. За время битвы меч уже довольно много попил крови и мне даже показалось, что он стал несколько больше. Старик не стал дожидаться того, как я опущу меч, и просто ушёл в сторону, сам разрывая дистанцию, и резко исчез, смазавшись в воздухе. Я завертел головой и успел заметить, как старик оказывается сзади и наносит удар кончиками пальцев, окутанными молниями. Если он попадет в меня, то это однозначно смерть, «Уклониться я уже не успею. Вместо этого я изменил форму меча. Только что он был зажат в моей руке клинком вперед, но небольшой фокус, и меч меняет форму. Рукоять остается в ладони, а клинок резко устремляется назад. Вся метаморфоза меча заняла менее секунды. Куан Манкут налетел животом прямо на к нему лезвие и дернулся, пытаясь остановить свое движение». Но инерция не дала ему этого сделать полностью, и у него получилось только замедлить свое движение. Несмотря на это, его рука коснулась меня под лопаткой. Если бы он сделал это, не меняя скорости, то, скорее всего, пробил бы меня насквозь. Но сейчас коснулся только кончиками пальцев, но и этого хватило. Через тело прошел электрический разряд, мышцы сократились, И я заорал. А сзади заорал и задергался старик, кашляя кровью. Меч сильно пробил его. И, похоже, часть электричества ушла в самого Куана, как по проводнику. Осознав это, я криво ухмыльнулся, закашлявшись, и продолжая трястись от разрядов. Рука Куана соскользнула с моего плеча, и я почувствовал как старик, прихрамывая, делает шаг назад, снимая с клинка и, оглянувшись, увидел, как он одной рукой зажимает кровоточащий живот. С ненавистью глянув на меня, старик прошипел какое-то ругательство на корейском и, окровавленной рукой, схватил кончик меча, снова выпуская разряд. Меня опять тряхнуло, но я тоже не собирался просто так сдаваться и трансформировал меч, в длинный и тонкий осток, который мгновенно удлинился за счет своей небольшой ширины и снова воткнулся в старика, жадно вбирая в себя кровь. Старик снова заорал от полученной раны и от того, что часть разряда снова досталась ему. Боль была адской, но стало немного легче. На одних только волевых усилиях я сотворил самоанестезию, И боль притупилась до терпимого состояния. Куан двинулся назад, снимая с клинка. Я сделал небольшой пас, и меч превратился в причудливый китайский меч с дянь-гоу, с крюком на конце, который оказался внутри корейца. Теперь крюк мешал ему освободиться от меча. Старик сжал обеими руками меч, прошептал какое-то ругательство, и его глаза начали светиться грозовым цветом. Это была явно какая-то техника. Что делать? Попытаюсь сейчас бросить меч и сбежать, и он запросто ударит мне этой техникой в спину. Буду стоять так, тоже ударит, и ничего хорошего из этого не выйдет. Просто отступить я не могу. Тогда Егор останется с ним один на один и точно погибнет. Я должен сделать все, что в моих силах чтобы остановить этого старика. Решение пришло мгновенно. Я снова трансформировал меч в какое-то экзотическое японское оружие в виде буквы «Ж» с зубьями на длинном древке. Старик заорал от боли и, открыв рот, выдал молнию прямо из него. Молния ударила в землю рядом со мной, но мне хватило и этого. Меня затрясло. Так мы стояли друг напротив друга тяжело раненый Куан Манкут и тяжело раненый разрядами я, и просто ждали, кто из нас выстоит дольше, а затем вдруг наступила темнота. Чернота постепенно развеивалась, и я приходил в себя. Очень скоро я почувствовал, что лежать необычайно удобно, мягко и одновременно жестко, как на хорошей кровати. Затем почувствовал, что моя голова покоится на довольно удобной подушке. А затем понял, что я укрыт каким-то мягким пледом. Это явно было не поле боя. Открывать глаза не хотелось. Хотелось еще блаженно подремать. Боже, какая чудесная подушка. Открыв глаза, я увидел, что нахожусь в довольно дорогой больничной палате которая скорее походит на довольно дорогую комнату. Напротив кровати, рядом с изголовьем, стояло кресло, в котором дремала Анна, прямо в мундире. Рядом, на таком же кресле, положив голову ей на плечо, дремала Саша. Девушки мирно спали. Дежавю. Я уже просыпался так один раз. Правда, напротив моей кровати дремала Саша. Пользуясь случаем, я украдкой рассматривал девушек. Форма на Анне была явно мятой и не свежей. Если вспомнить, как обычно она опрятна, то можно предположить, что она находится здесь с момента нашей последней встречи. Из волос, всегда собранных в тугой узел, выбилась пара прядок. Воротник, обычно тщательно сложенный, смят. Похоже, снежная королева сильно перенервничала или ей просто было не до себя. Судя по тому, как она сладко посапывала, не спала она уже довольно давно. Саша выглядела чуть свежее, да и одежда на ней явно была другая. Похоже, успела съездить домой и переодеться, или просто отправила кого-то за вещами, но тоже выглядит очень усталой и сонной. Сколько же они так сидят? Пошевелившись, Анна открыла глаза и, увидев, что я не сплю, молча схватила меня за руку и сжала ее. Рядом зашевелилась Саша. Анна просто продолжала смотреть на меня, сжимая ладонь. Саша заворочилась, проснулась и также, не говоря ни слова, вцепилась в мою руку. Я тоже молча смотрел в эти глаза и улыбался. Давно мне не было так хорошо, как сейчас. Анна не отводила взгляда, смотрела с какой-то нежностью, слегка улыбаясь уголками губ. Так мы и смотрели друг на друга, ничего не замечая, а мое сердце стучало так, словно мне снова пятнадцать. Анна тихо охнула. «О, Господи! Чего это мы сидим? Нужно врача вызвать! Костя, ты меня слышишь? Давно ты пришел в себя. Как ты? Ничего не болит? Что чувствуешь?» Рядом с ней сдавленно пискнула Саша, нажав кнопку и вызвав врача, а я снова блаженно улыбнулся и сказал, «Слышу, Аня, я тебя очень хорошо слышу». Анна посмотрела на меня и порывисто обняла, припав к кровати. От такого напора я даже перестал дышать на некоторое время, лишь неловко приобнял Анну и стал поглаживать ее. Саша тем временем вцепилась в мою свободную руку. «Ну и заставил же ты нас поволноваться, Костя!» прошептала Анна в самое ухо. «Ты не представляешь, что я чувствовала, когда ты уходил. Просто места себе не находила. А когда узнала, что началось сражение, чуть на стенку не лезла. Ты не представляешь, каково это было, просто сидеть и ждать. Но я верила, что ты вернешься. Верила и ждала». Она обдала меня жарким дыханием. Не могу подобрать слов, что я почувствовала, когда увидела тебя без сознания, раненого. Наверное, так я не переживала никогда. Костя, постарайся больше меня так не пугать. Не она одна волновалась, сварливо заметила Саша. Я, между прочим, тоже переживала. В этот момент в палату вошел врач. Судя по нашивке на халате, Арзет. В этот раз лекарь от клана целителей оказался мужчиной средних лет. Погодите-ка, а ведь я его знаю. Не лично знаком, но видел его раньше. Он вместе со мной участвовал в битве против остатков клана Монкут совсем недавно. Суровый, однако, дядя. При виде врача девушки несколько встрепенулись и неохотно отпрянули от меня. Доктор улыбнулся в усы, но промолчал. «Вижу, вы очнулись, Константин», — сказал он. «Замечательно. Я ваш лечащий врач, Антон Сергеевич. Как ваше самочувствие?» «Нормально», — отозвался я. «Но не отказался бы еще немного поспать или просто поваляться на такой кровати». «Успеете, батенька, успеете», — хмыкнул врач, подходя. «Грешно валяться в кровати, когда рядом такие девушки!» Сестры густо покраснели, а доктор приступил к осмотру. Потратив минут десять, он оценил мое состояние как удовлетворительное и неопасное для жизни, после чего ушел. «А что случилось?» – запоздало спросил я. «После того, как я потерял сознание, сколько я вообще здесь?» «Сутки», – коротко ответила Анна. «Сутки?» – ахнул я. «Сутки?» – ответила Саша. «Егор сказал, что ты дрался как лев. Его самого немного зацепило каким-то случайным заклинанием. И его тоже поспешно латают. Наташа вроде сейчас лично занимается нашим отцом, а ее мать – Уватовым. Тому тоже несладко пришлось». «А что было?» «Егор не говорил? Или кто-то другой?» «Егор говорил, что старший Манкут применил технику и призвал всех мертвых членов своего клана», — нахмурилась Анна. «В его арсенале есть что-то подобное для собственных вассалов. После этого потрепали всех очень и очень изрядно, но они сочли нужным отступить. Ты удачно расправился с Куаном Манкутом. А тех женщин обезвредил Егор и его спрут. «Одна из них у нас. манкуты в бегах, и появляются какие-то аномалии. Извини, больше ничего не знаю». «Понятно», — кивнул я. «Расскажи, как сама. Что там со всей этой кутерьмой, самоволкой? Что там с твоей работой? Что-нибудь неприятное?» Анна поморщилась но волевым усилием взяла себя в руки. Да, пока неизвестно, дело равнодушно, — ответила она. Ничего не известно, но посадить не посадят. Максимум, что сделают, это понизят в должности или уволят. Про Егора тоже ничего не известно. По девушке было видно, что она взволнована, но старается это скрыть. Все-таки работа для нее достаточно много значит как бы она ни пыталась это скрыть. «Не верь ей», — хмыкнула Саша. «На самом деле она очень сильно переживает, только не говорит этого. Не переживай, Аня, все будет хорошо». Противно зазвонил мой телефон, вибрируя при каждом звонке. «Нужно будет сменить мелодию». Я взял телефон и взглянул на экран. «Миша Милославский». Вот уж кто точно сражался, как лев. «Привет, Костя!» Жизнерадостно поприветствовал он меня. «Как ты? Слышал, ты завалил жуткого типа!» «У нас была ничья», — скривился я. «Еще чуть-чуть, и этот жуткий старик расправился бы со мной». «Ничего», — только и ответил он. «Пройдет пара лет, и ты будешь выдерживать и не такое». Кстати, поправляйся. Женька бы тоже тебе позвонила, но она сейчас сидит с отцом. Ей немного не до этого. Да я так и понял, Миша. Кстати, еще одна новость, Костя. Продолжил Миша. Отец договорился с кланом Хунд. Все будет тип-топ. Тебе выделят лучшего детектива. Чтобы ты понимал, твоим заказом займется один из, скажем так... «Влиятельных людей клана!» «О, господи, Миша! Ты даже сделал больше, чем мог!» «Не я, отец!» Лаконично ответил Миша. «Как-никак, ты второй раз спас Женьку, и весомую роль сыграло то, что ты бился в этом сражении. Так что жди, Хунд, наверняка придет к тебе уже сегодня. Будь готов!» Я отложил трубку. Фу ну вот похоже еще одна проблема с плеч долой даже легче стало просто замечательно что милославская звонила с подозрением спросила саша ее брат ,Ba... ответил я а, а с непонятной интонацией протянула саша ее сестра продолжила сидеть рядом со мной задумчиво глядя на меня и слегка поглаживая мою ладонь «Аня, скажи, мне сейчас полагается больничный?» – спросил я девушку. Анна слегка покраснела и отвела глаза. Похоже, она смутилась. «Ты еще спрашиваешь?» – с каким-то возмущением спросила Саша. «Конечно, полагается. Даже думать не смей, чтобы куда-то сейчас мчаться. Вы с Аней просто два сапога пара. Что ты, что она. Оба о работе думаете». Теперь мы покраснели с Анной оба. «Не о том думаете», – добила Саша. «Хм, это она сейчас случайно? Или так и было задумано?» Некоторое время мы молчали, просто глядя друг на друга и держась за руки. От созерцания друг друга нас отвлекли шаги в коридоре. Девушки снова неохотно отпустили меня. Посетителями оказались Егор, и фарфоровая девушка. «Привет, девчонки!» — улыбнулся Егор, снова опираясь на трость. «Здорово, Костян!» «Анна, Саша, Константин!» — мелодично прощебетала доу. «Как я рада видеть всех вас снова!» «Привет!» — улыбнулся я. «Уже ходишь, Егор?» «А вы, сударыня, больше не называете никого госпожой?» «Пара царапин!» — отмахнулся Егор. Поцарапали осколками на излете. Разве будешь лежать после этого? Девочки объяснили мне, что такое обращение слишком архаично и давно не к месту. Мила улыбнулась дол. Егора сказал, что вы бились как лев. Расскажешь чего? спросил я Егора. Если только по мелочи, поморщился он. С этой знанкой и всем таким. Такая кутерьма закрутилась. Сплошная политика. Прямо кошмар. Но это потом. Что такое? Насторожился я. Потом, потом. Поморщился Егор. Если коротко, то началось просто перетягивание каната. Изнанкой очень заинтересовалось наше правительство. И не прочь выдернуть из этого Эльдорада что-то ценное. Плюс мои техники призыва оказались очень интересными, как и государству, так и многим людям. И тут уже возникла куча самых разных политических интересов. А на мне еще мои магазины, но там управляющие есть. И скоро придется подключаться к делам рода. Плюс служба в МВД, через него и патриотизм меня и начнут прессовать. Привыкай, хмыкнул я. Теперь это все твое. Анна важно кивнула. «Тебе это, кстати, тоже предстоит», — хмыкнул Егор. «Тебя тоже начнут продавливать и пытаться получить выгоду, так что готовься». «Так, это еще что?» «Ладно, поправляйся. Тебя еще ждет много интересного и удивительного». Вяло попрощался Егор и вышел. «Александра, я бы хотела с вами поговорить». Вежливо улыбнулась фарфоровая девушка, беря Сашу под локоток. «С удовольствием!» – кивнула Саша, выходя за ней следом. Мы остались с Анной наедине. Анна просто молча взяла меня за руку и тихо сказала. «Что бы ни случилось, я дождусь тебя». «Спасибо», – сказал я. Смутившись, Анна вышла. Буквально через пять минут ко мне пришел Уватов на пару с Иваном Гансовичем. И начался мой допрос. Точнее, не допрос, а его репетиция. Похоже, я начинаю привыкать к этому. Такие беседы уже стали частью моей работы. Слава богу, что беседа с больными ограничивается временем. Иначе я бы отчитывался до ночи. После этих посетителей... Я выдохнул уже с облегчением. Следователи и же с ними меня всегда выматывали. После таких муторных допросов я всегда чувствую себя как выжатый лимон. Интересно, обеды мне полагаются? Сейчас я бы перекусил и съел мясо. И сладкого. Похоже, организм очень сильно требует восстановления. от Отчего это я размышляю? Больница дорогая. «Кнопка вызова медсестры есть. Нажму и спрошу». Больше не размышляя, я нажал на кнопку. Через минуту раздались уверенные шаги, и вошел мой врач, Антон Сергеевич. «Здравствуйте, доктор. Не ожидал, что вы придете ко мне лично». «Ну, это моя работа», — ответил доктор. «Но ночью будет дежурить сестра. Как ваше самочувствие, Константин?» Чувствую моральный перегруз и голод, пока умеренный. Это хорошо. Значит, организм интенсивно восстанавливается, а обед будет через час. А сейчас давайте я вас осмотрю. Врач снова приступил к процедуре осмотра. Неудивительно, что вы так хотите есть, заключил он. Ваш объем лебена вырос до 93%, как у глав кланов. Такое бывает, если постепенно наращивать нагрузки и хорошо питаться особыми продуктами. Но, похоже, катализатором стала ваша битва, когда вы выложились на все сто. Но это не опасно, доктор. Пока вы в покое, нет. Вам сейчас, батенька, главное не нервничать, не напрягаться. И если подвергаться нагрузкам, то только умеренным. Отсыпайтесь, отдыхайте и думайте, какие у вас открылись перспективы. С таким резервом, как у вас, да еще ваши годы, можно горы своротить. Эх, где мои 28 лет?» После этого врач оставил меня одного. «Вот это резерв. Вот уж не думал, не гадал. Такой резерв — это как минимум повышение в звании». «Должность, скорее всего, та же останется. Но это дело наживное. Тут звание душу греть будет». «Ага», — размечтался. «Как бы еще одно уголовное дело не завели. Впрочем, последуем совету доктора и не будем размышлять о грустном. Стоило мне только прилечь, как вошел еще один посетитель. Да что за день такой? Не палата, а просто проходной двор какой-то». Новый посетитель выглядел внушительно, широкоплечий, крепкий, с цепким взглядом, и волосами, где седина перемешалась с темными волосами. Про такие говорят перед солью. На пальце был перстень печать с эмблемой волка. Кто-то из хундов, и, судя по манере, держаться, нерядовой. Здравствуйте! кивнул посетитель. Меня зовут Василий. «Василий Геннадьевич, именно я буду заниматься вашим заказом. Давайте уточним детали». «Здравствуйте, Василий», – кивнул я. «Дело будет касаться нападения на меня. Буквально пару недель назад на работе на меня напал человек. Выстрелил в грудь. На допросе он сказал только то, что его наняли кланы. Мы нашли автомобиль, в котором он вел с кем-то переговоры и я хочу узнать, кто его нанял и зачем. Василий молча кивнул. И да, мне нужны будут доказательства причастности того, кто в этом замешан, чтобы привлечь его к ответу. Об этом можете не беспокоиться. Мы делаем это не в первый раз. Вот и славно. Закончив беседу, Василий удалился хищной хищный поджара, как охотящийся волк а я вздохнул с облегчением. Как только все обвинения будут сняты, я смогу спать спокойно. И еще мой резерв. Нужно будет подумать, что с ним делать».